Глава 11. Заблудились. Замечательный план преданы. Досельхов никогда впоследствии не мог чётко припомнить те последние отчаянные минуты в цитной комнате. Он помнил только, как спросил: "Тёмный эльф, где?" и пристал на цыпочки, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. И тут светящийся посох полетел на пол, что-то закричал Танис, а потом брр, какое-то подобие стона, услышав которое, Кендром мгновенно утратил всякое понятие о том, где он находился и что надо делать. Чьи-то сильные руки подхватили его за пояс и высоко подняли. "Лесь!" раздалось снизу. Тасельхов вытянул руки, ощупывая холодный металл и полез. Далеко внизу гулко грохнула дверь, потом вновь прозвучало леденящее вопль тёмного эльфа. Только на сей раз он был далеко не так грозен. В нём не слышилось смертоносной силы, скорее ярость негодования. "Будем надеяться", сказал себе Тас. "Это значит, что друзья сумели спастись. И как я их теперь разыщу?" спросил он с волх. на какой-то миг мужество готово было ему изменить, но потом снизу донеслось бормотание Физбена. Какое счастье, Кендер был не один. Однако его по-прежнему окружала чернильная тьма, и ощупывая коробкаясь вверх, то Серхов вскоре начал уставать. Потом его правые щеки коснулись дуновения прохладного ветерка. Похоже, он приближался к тому месту, где цепь соединялась с механизмом. Гордясь догадкой, он горько сожалел, что был не в состоянии ничего разглядеть. Хотя, позвольте-ка, ведь с ним Боумак «Вот бы ты посветил», — сказал он Физбену. «Посетил? Где? Кто?» — старый маг едва не свалился с цепи. «Не посетил, а посветил», — терпеливо повторил Тасс, обхватив руками и ногами очередное звено. «Я к тому, что мы, по-моему, почти наверху, и не помешало бы оглядеться». «Ну да, конечно, конечно, свет, свет». Тасс слышал, как Физбен рылся в своих кошелях. И, видимо, он нашел то, что искал. Скорее он довольно крякнул, произнёс несколько слов, и в воздухе подле его шляпы повис пушистый шарик голубовато-жёлтого пламени. Вззаившись вверх, шарик заплясал вокруг Тосильхофа, не дать не взяться обнюхивая Кендера, потом вернулся к гордо напыжившемуся волшебнику. Тас был в полном восторге. Его распирало уйма вопросов, касавшихся летучих огненных шариков, но руки начинали ощутимо дрожать, да и старый маг явно выбился из сил. Надо было найти местечко поудобнее этой цепи, и чем скорее, тем лучше. Посмотрев наверх, он увидел, что его догадка оказалась верна. Они были у самой вершины. Цепь проходила через огромное колесо, насаженное на железную ось, укреплённую в камне. Звенья опирались на зубья, вытесанные из цельных древесных стволов. Далее цепь тянулась над пустотой и исчезала в тёмном тоннеле по правую руку от Кендера. "Надо забраться на колесо и пролезть по цепи в тоннель", указал Тас Фисбену. "Можешь послать туда огонёк?" "Огонёк к колесу", повелительно проговорил Фисбен. Огонёк как бы призадумался, но потом заходил туда-сюда в воздухе, совершенно определённо говоря нет. Физбен нахмурился. Огонёк, повторил он строго, к колесу. Пушистый шарик метнулся в сторону и спрятался за его шляпу. Физбен попытался поймать его, едва не свалился и поспешно ухватился обеими руками за цепь. Огонёк шуловливо плясал в воздухе позади него. Пожалуй, и так достаточно светло, сказал Тас. "Уж это мне, молодёжь, сплошные неслухи", пробурчал Физбен. "Его попаша, вот бы скажу я тебе, тот ещё шарик". Бормотание сделалось неразборчивым. Старый маг двинулся вверх, огонёк висел у края его поношенной шляпы. Таз вскоре добрался до первого зубца колеса. Зубья оказались не слишком гладкими, лезбовало легко, и таз знай полз с одного на другой, пока не забрался на самый верх. Физбен подоткнул повыше свои долгополые одеяния, следуя за кендаром с удивительной ловкостью. «Нельзя ли попросить огонек посветить внутрь тоннеля?» — спросил Тасс. «Огонек, в тоннель!» — приказал Физбен. И покрепче обвил костлялыми ногами звено цепи. Шарик, казалось, обдумывал команду. Потом медленно подкатился ко входу в тоннель и здесь встал. «Внутрь!» — распорядился маг. Шарик уперся. «Наверное, боится темноты», — извиняющимся тоном пояснил Физбен. «Вот дела!» — изумился Кендер. Потом задумался. «Огонек!» Ладно, пусть стоит где стоит. Мне, пожалуй, хватит света, чтобы перебраться. Тут всего-то футов 15, не считая нескольких сот футов тёмной пустоты, добавил он про себя, не говоря уж про каменный пол внизу. Хотел бы я знать, как давно её последний раз смазывали. Физбен критически разглядывал ось. Что за времена, совсем перевелис совестливые мастеровые. Вообще-то для нас оно и к лучшему, что её не мазали, заметил Тас, пробираясь вперёд по цепи. Достигнув середины, Кендер задумался о том, каково лететь с такой высоты. Все вниз и вниз, а потом трах и оппол. Интересно все-таки, что ощущаешь, разбрызгиваясь во все стороны? «Давай двигайся», — прервал его размышления, подползший сзади Физбен. Тасс быстро добрался до входа в тоннель, где их ждал огненный шарик, и спрыгнул на каменный пол, видневшийся в футах в пяти внизу. Шарик влетел внутрь прямо за ним. Потом появился Физбен. В последний момент он все же сорвался, но Тасс успел схватить его за одежду. Они отдыхали, сидя на полу тоннеля, как вдруг старый волшебник рывком поднял голову. Мой посох. Что посох? зевнул осельхов, гадая про себя, который час. Старик Охое поднялся. "Забыл его внизу", сказал он и потянулся к цепи. "Погоди, стой!" встревоженно вскочил Тас. "Что?" борода волшебника воинственно ощетинилась. "Я займёлся кендер, я к тому, что это слишком опасно, но я вполне понимаю и разделяю твои чувства. там внизу остался и мой хупак». «М-м-м-м», — Физбен был безутешен, но все-таки дал себя усадить. «Твой посох, он волшебный?» — спросил Тасс, помолчав. «Наверняка утверждать не берусь», — с тоской промолвил Физбен. «Что ж», — сказал практичный Тасс, — «может, когда разберемся с нынешним приключением, удастся зайти туда снова и выручить твой посох. А теперь давай лучше поищем местечко поудобней». Он стал внимательно осматриваться. Тоннель был футов семи высотой. Цепь, по которой они влезли, проходила под потолком. К ней присоединялись бесчисленные цепи потоньше, уходившие в темный провал с одной стороны тоннеля. Тасс заглянул туда и смутно различил очертания гигантских каменных глыб. «Как, по-твоему, который час?» — спросил он Физбена. «Обеденный», — ответил старик. «И, по-моему, мы вполне можем передохнуть и здесь». Вновь усевшись, он вытащил горстку квитпа и принялся шумно жевать. Огненный шарик повертелся в воздухе и устроился на краешке его шляпы. Тас присел рядом с Магом и тоже взялся за сушёные эльфийские фрукты. Потом принюхался. Откуда-то донёсся весьма своеобразный запах, как если бы кто бросил в огонь старый носок. Вскинув глаза, Кендер поспешно схватил волшебника за рукав. Твоя шляпа, Физбен, твоя шляпа горит. Говорю тебе в последний раз, Флинт, сказал Танис сурово. Я не меньше твоего переживаю насчёт Таса, но вернуться мы не можем. Ко всему прочему, он там с Физбеном, и, насколько я знаю, этих двоих, они способны выпутаться из любой переделки. «И хорошо еще, если они при этом не уронят нам на голову всю крепость», — добавил Стурм. Гном провел рукой по глазам, бросил на Таниса свирепый взгляд, потом, круто повернувшись, ушел в свой угол и мрачно растянулся на полу. Танис сел. Он хорошо понимал, какие чувства испытывал Флинт. Странное дело. Сколько раз он сам, казалось, рад был бы задушить Кендера, а вот не стало его и не хватало чего-то». Была в Тассельхофе неистребимая врожденная жизнерадостность, делавшая его незаменимым товарищем в дальнем пути. Никакая опасность не страшила его, а стало быть, он никогда не сдавался, а в трудную минуту не терял присутствие духа и зачастую первым смекал, что следует делать. Иной раз не в попад, но, по крайней мере, он всегда был готов действовать. Танис невесело улыбнулся. Что ж, будем надеяться, что эта переделка не окажется для него последней. Спутники отдыхали около часу, запивая квитпа водой из попавшегося им колодца. Райсли начнулся, но ей не смог. Лишь выпил воды. Карамон не сразу решился рассказать ему о фесбении, опасаясь расстроить брата. Но Райсли, узнав, лишь передернул плечами, закрыл глаза и крепко уснул. Когда начали возвращаться силы, Танис подошёл к Гильтонусу. Он заметил, что эльф вытащил карту и внимательно её изучал. Варана сидела поодаль, отдельно от всех. Проходя мимо девушки, Танис улыбнулся ей, но она не ответила. Танис вздохнул и пожалел о том, что был так резок с ней в Словамарии. Он не мог не признать, что держалась она молодцом, несмотря на весь ужас, выпавший им на долю. Какое бы дело ей не поручили, она всё выполняла быстро и без разговоров. Танис даже подумал, что надо бы ему перед ней извиниться, но сперва он переговорит с Гилтнессом. "Ну и что дальше?" спросил он, присаживаясь на сундук. "Действительно, где мы?" подошёл Стурм. Скоро кругом них столпились почти все, кроме Рейсти, оставшегося лежать. Да и тот, анису показалось, будто веки мага дрогнули, и между ресницами блеснуло золота глаз. Гилтонас разгладил карту. «Здесь нарисована крепость Пак Старкас и рудники при ней», — сказал он и ткнул пальцем. «Мы вот тут, в погребах в самом низу. Всего футов через пятьдесят по коридору — комнаты, где заточены женщины. Напротив — комната стражи, а вон там — его палец легонько пристукнул по карте — логово одного из алых драконов, того самого, которого повелитель Верминард зовет углем». чудовище настолько громадно, что логово его занимает несколько этажей, сообчай с покоями повелителя Верминарда на втором и снабжено выходом прямо в небо. Горькая улыбка скривила губы Гилтонаса. Там же на втором этаже за покоями Верминарда держат детей. Повелитель драконов умён. Заложники помещены в рось. Он знает, что женщина ни почём не бросит детей, да и мужчины никуда не пойдут без своих домашних. Детей стережёт второй дракон, вернее драконица, живущая вот в этой комнате. мужчины, их здесь около 300, работают в шахтах вне крепости, в горных пещерах. Кроме людей, там трудятся несколько сота враждебных гномов.